45. -е. Матерь огни йоги Где бы человек ни жил, каково бы ни было его окружение, он хочет пить, есть и спать, иначе тело не выдержит. Вот точно так же он должен хотеть пищи для Духа и постоянно поддерживать ею в себе жизнь Духа, который тоже нуждается в питании Света. Ритм связи с Учителем Света является пищей для Духа.